Глава 3. Кузен разговаривал со странным мужчиной в форме. Невысокий, полноватый, с длинными моржовыми усами, он производил двоякое впечатление. Хотелось верить и делиться всеми жизненными подробностями, и в то же время сбежать подальше. особенно напрягало, что Чарльз обращался к мужчине: "Господин Ротмистер". "Алеся, вот и вы". Кузан явно обрадовался, заприметив меня. "Позвольте представить Ротмистра Штефана из сыскной службы. У него есть к вам пара вопросов". Сколько раз за сегодняшний день я ловила сердце в пятках. Сейчас оно вновь оказалось там. Почему-то мне кажется, что этот моржовый офицер Не на дружеский чай зашёл. Добрый день, господин ротмистр. Я повторила обращение за Чарльзом и поправила вуаль. Добрый, госпожа Спиверт кивнула офицеру. Прошу прощения, что так внезапно, но я узнал, что господин Элмон был сегодня на вокзале, встречал вас. Всё верно. Я приехала дневным поездом. А в чём, собственно говоря, дело? Ох, ситуация прямо, скажем, нехорошая. Офицер покачал головой. Поутру в наш город прибыла княгиня Кох, вдова Алихарда Коха. Вы наверняка его знаете. Кудрявый такой был, пока не полысел. А полысел он как раз после того, как супруга застала его с рыжей Бет. А вы, должно быть, про неё тоже слышали. Недалеко от площади Золотого Кола коло живёт. Говорят, она недавно прогнала самого Кабаниева глаза. Вот про него вы не должны слышать <къем> ни по статусу вам это отрепье сказал офицер и улыбнулся, обнажив неполный комплект зубов. Я немного ошалела от неожиданных знакомых, которых, оказывается, должна была знать, но потом глянула на Чарльза и заметила его скептический взор, брошенный на рот мистра. Простите, сказала я, чуть расслабившись. Я впервые в городе и ещё не успела обзавестись приятелями. Правда? Ничего. У нас люди дружелюбные. Мужчина кинул меня с ног до головы пристальным узором. Книге Някох сегодня приехала и, оставив чемоданы, отправилась искать извозчика. Её не было чуть больше получаса, но за это время кто-то украл её вещи. Да что вы говорите? разворошили чемоданы с вещами покойника и с её собственными нарядами, но похитили только вдовий наряд. Какой ужас, охнула я, прижимая руки к груди, где сердце всё ещё в пятках. Там ему самое место. Кто же мог позариться? Вот и я, думаю, кто? Офицер так настойчиво сверлил меня взглядом, что я уже готова была попрощаться со свободой и жизнью. Мы нашёл господина Ильмоно в надежде, что он запометил преступников, продолжил ротмистр. Но с удивлением узнал, что у вас тоже похитили чемоданы. Да? О, да, все платья. Этот двор просто наглец. Так обворовывать честных вдов. Мне показалось, что сердце от чеканя шаг вернулось в грудную клетку, а перед глазами поплыли радужные мушки облегчения. Вот и я так думаю, госпожа Спиверт. кивнул офицер. Напишите, пожалуйста, заявление о похищении. Мы обязательно найдём негодяев. Обед вышел сносным. Ротмистр Штефан присоединился к нам за столом и рассказывал байки из сыскной жизни, а я подсчитывала, сколько раз мне уже повезло и когда кончится лимит. Белые и чёрные полосы всегда чередуются, так что удача не вечная. А вы, госпожа Спиверт, из какого города прибыли? вдруг спросил офицер, сыто потирая живот. Я в этот момент как раз пила лимонную воду, едва не захлебнулась. Прекрасный был бы некролог, утонула в стакане. И всё из-за ротмистра с моржовыми усами. Как бы ни хотелось промолчать, он ждал ответа. Поэтому я медленно взяла салфетку и чуть отодвинув вуаль, промокнула губы. Мои глаза были надёжно спрятаны, поэтому никто не видел, как яростно забегал взгляд в поисках подсказки. Как вспотел лоб и напряглась венка на виске, из прекрасного города я чуть растягивала слова, позволяя мыслям опережать сказанное. Может, что-нибудь придумывается само собой? Охотно верю, хохотнул офицер. Из Корнуэля? Нет, из Бима. Из Форчестона? — встрял Чарльз. — Вы же видите, господин ротмистр, что моя кузина не склонна к беседам. Пожалейте вдову, у нее и так был трудный день. — Ох, прошу прощения, госпожа Спиверт. Мы, служивые, народ простой. Ненароком обидеть можем. Штефан повинился. Не со зла, конечно. А Форчестон славный городок. У меня дядька там служит. Тот самый, который в позапрошлом году Сида Лютого поймал. Слышали? — Сида. — Сида. — Сида. — Сида. — Сида. — Сида. — Сида. — С Он ещё графа Биллиуса обчистил. Ну как же? Там ещё графиня с соседнего королевства фигурировала прямо в его постели, значит. Господин ротмистр Чарльз повысил голос. Давайте без подробностей и приданий. О, конечно, господин Элмон, извините. Когда офицер ушёл, я наконец вздохнула свободнее. На этот раз пронесло. Кузан устало присел на диван и, откинувшись назад, поморщился. я знал, что в сыскной службе есть артефакты, заставляющие окружающих говорить правду, но этому, кажется, достался неисправный. Почему я села на соседнее кресло? Не может нормальный человек столько болтать по своей воле. Вернее всего, артефакт барахлит. Работает не на окружающих, а на него самого. Чарльз потёр виски. Ваша голова заболела. Да, с ним явно что-то не то, поддакнула я. Артефакт? Это же что-то магическое. Значит, в этом мире есть магия? Хотя чего удивляться? Вряд ли простая физика меня сюда перенесла. Следовательно, и дорогу обратно надо искать из этой области. Артефакты, наверное, часто ломаются. Я поправила подол платья и словно ни взначай поинтересовалась. Кстати, кузен, а вы случайно не знаете, есть ли артефакты, переносящие в параллельные миры? Что? Он удивлённо приподнял брови. Ни разу не слышал. Да и теория множественности миров ещё не доказана. О, а где можно узнать про эту теорию подробнее? Интересуетесь наукой? Не ожидал, улыбнулся он. Я безразлично пожал плечами. Это просто ради любопытства. Тогда лучше обратиться в городскую библиотеку, Чарльз встал. Если не желаете покидать дом, то могу взять для вас несколько журналов. Это было бы очень любезно, проворковала я, тоже вставая. Но хотелось бы самой съездить заодно городом полюбоюсь, как скажете, кузина. Экипаж в вашем полном распоряжении. Сегодня в библиотеке выходной, но завтра будет работать целый день. Замечательно. А на обратном пути сможете заехать в банк, продолжил Чарльз доброжелательно, улыбаясь. Вторая половина дня прошла быстро. Я осваивалась с новой ролью, репетировала великосветские речи, принятые в данном обществе, и пыталась разгадать, что скрывается за желанием Чарльза выпроводить меня в банк. Что ни говорите, но это выглядело очень странно. А как же родственная забота? Нет бы помочь бедной вдовушке на братских началах. Мысли о банке сами собой привели к деньгам, доставшимся в наследство от усопшего мужа. Не за ними ли охотится кузен? Если так, то придётся его разочаровать. Уже на лоявком в комнате, сославшись на головную боль, Фия принесла поднос с копчёным мясом, овощами и каким-то неизвестным напитком. Кстати, довольно вкусным, похожим на разбавленное вино. Но не успела я полностью насладиться яствами, как под окном раздался шорох. А так как день сегодня выдался изматывающий, нервы были натянуты до предела, нет ничего удивительного, что я испугалась. и сделала первое, что пришло в голову, кинула в распахнутые створки тарелку с остатками трапезы. потом, конечно, сообразила, что поторопилась, надо было хоть проверить, кто именно копашится и для чего. но рефлексы сработали сами собой. уф, госпожа спиверт послышался полный скорби голос. я осторожно выглянула в окно. В кустах стоял Дворецкий с ножницами для стрижки растений и снимал с смокушки зелёный лист салата. "Госпожа Спиверт", повторил он. "Я, видимо, вас побеспокоил, прошу прощения. Ой, и вы, пожалуйста, простите". "Мэриган, правильно?" Дворецкий кивнул и что-то шепча сквозь зубы ушёл, оставив куст лишь наполовину обрезанным. «Ну, извините, я правда не специально». Решив, что для одного дня событий достаточно, приготовилась ко сну и отправилась в царство Морфея. Кто же знал, что следующий день окажется еще более сумасшедшим? Фия разбудила меня на рассвете. С ее бодрого чириканья я поняла, что местные дамы встают с позаранку. Ибо долго позволяет себе нежиться в постели только Чернь. Логики я не углядела, но сама отвержена проснулась. Горничная подала горячий шоколад и сдобную булочку. "Господин Чарльз сказал, что вы по утру собираетесь в банк", сообщила она. "Плащ я почистила, обувь, госпожа Алисия, я такую обувь никогда не видела, но постаралась их тоже почистить", я кивнула. "Ну да, Мои босоножки здесь наверняка походили на диковинку. Надо бы обзавестись местными туфлями, чтобы не выделяться. А вдруг кто под юбку заглянет, а там такая экзотика? Экипаж будет готов через 2 часа. Фия забрала поднос, как только я покончила с завтраком. Чудесно. Итак, у меня есть 2 часа времени, чтобы придумать способ обмануть либо банк, либо кузена. И, честно говоря, не знаю, что будет сделать легче. Способ не придумывался. Уже экипаж подали к крыльцу, а я все еще пыталась и из-под волю знать у горничной, как в этом мире проходит процедура подтверждения личности. Документы, магическая подпись, вера в честное слово, хотя последняя вряд ли сработает. Когда фия ушла... Я быстренько оглядела комнату. Кто знает, может, вернуться сюда уже не получится. Захватить с собой что ли золочёный подсвечник на всякий случай. Натянув пониже вуаль, вышла из дома. Чарльз ещё так вежливо пожелал удачного дня, что аж скулы свело. Кучер тут же распахнул дверцу, помогая сесть в открытую коляску. Запряжено сие великолепие, оказалась белой тонконогой кобылкой. чём весьма меня умилило. Кучер, не спрашивая места назначения, сразу погнал экипаж по улице. Я поморщилась: "Неясно. Дорогой кузен его уже предупредил. Что ж, может, так даже лучше". Здание банка располагалось недалеко от центра, белокаменное, с высокими колоннами и 42 ступенями. Специально считала, оно сразу приковывало взгляд. "Банк, ваша милость?" К внуку Черу я решительно покинула коляску. Не зачем проблемы откладывать на потом. Надо решать сразу, так легче живётся. Поднявшись по ступенькам, распахнула двери, и замерла в потрясении. Изнутри банк оказался полностью золотым. Стены выкрашены золотой краской, мебель тоже, даже обивка стульев, кресел и лавок слепила драгоценным цветом. Сразу видно, где деньги граждан хранятся, пробурчала я. "Пижоне, ваша милость, позвольте". Я обернулась и обнаружила стоящего позади кучера. "Господин Чарльз велел вас проводить, чтобы не заблудились", пояснил он, комкая в руках шляпу. "У семейства Илмон есть личный поверенный, который примет без очереди и обслужит по высшему разряду". "Личный поверенный, как мило". Улыбнулась я, а в голове тут же созрел рискованный и просто возмутительный план. Но мне бы не хотелось пользоваться добротой кузена. Будет правильнее завести собственного поверенного. Как это сделать? Вам нужно обратиться к управляющему банка. Хорошая идея. Так чего мы стоим? Ведите, голубчик, и мы пошли. В этом мире нет интернета и телефона. Информация передаётся друг другу с помощью телеграмм и посыльных. Поэтому волнения, что меня арестуют, сразу же, как назову имя Олеси Спиверт, не было. Главное не дожидаться момента подтверждения личности. Кабинет управляющего находился на втором этаже, в самом конце длинного коридора. Кучер лишь указал путь, постеснявшись пройти дальше. «Ну и ладно», — я вздернула по горделивей голову и толкнула дверь. «Но кто там еще?» — сидящий за столом мужчина даже не оторвался от бумаг. «Добрый день», — я очаровательно улыбнулась, пожалев, что вуаль не дает полностью оценить улыбку. Но голос прозвучал неимоверно располагающе. «Я недавно приехала в город и хотела бы нанять поверенного для руководства денежными средствами». Мужчина поднялся, невысокий, чуть седоватый, с внимательным и цепким взглядом, он кивнул, обозначая приветствие. Добрый день, госпожа Спиверт. Алисия Спиверт, вдова Бенджамина Спиверта. Мой супруг имел неплохой счёт в банке, который завещал мне. Понимаю, он растянул уголки рта в полуулыбке, вежливой, но совершенно бездушной. пройдёмте. Сами выберете подходящего человека. Прекрасная традиция, подумала я. Управляющий повёл меня в соседний кабинет, в котором ничего, кроме круглого стола и двух стульев, не было. На столе уже лежали разноцветные папки, а на стульях красовались мягкие подушечки. Предусмотрительные какие. Неужели выбор поверенного такое долгое занятие? Присаживайтесь, сказал мужчина. «Здесь досье на некоторых наших сотрудников. Выбирайте». Он вышел, а я торопливо раскрыла первую папку. «О, тут есть даже черно-белые фото. Великолепно». Первым делом я отобрала самых молодых и не особо симпатичных. Из них оставила только тех, кто начал работать в банке меньше года назад». Придирчиво вчитываясь в информацию и рассматривая лица, я искала того самого, кто откроет мне дверь в свободное будущее. Наконец, остановилась на очень курносом мужчине, имеющем жену и двоих детей. Он работал всего 3 месяца, и новое назначение могло бы стать прорывом. Но самое главное, в его немного плутовских глазах чувствовался огонь и желание лёгкой наживы. Либо он либо никто, прошептала я, поднимаясь. <музыка> Управляющий банка вновь вышел из кабинета, оставляя меня один на один с сотрудником. Патрик Курц представился курносый мужчина. Вам нужен поверенный? Очень рад, что выбор пал именно на меня. Клянусь, не подведу. Уже через год приумножу ваше состояние. В интонациях его голоса чувствовалось нетерпение. «Давайте заключим договор. Я все подготовил. Надо подписать тут и тут. Вы не пожалеете». Я успела составить первое впечатление, поэтому, мысленно перекрестясь, прервала. «На самом деле, мне не нужен поверенный господин Курц. Огонь в его глазах медленно потух. Не нужен? Не нужен. Но мне сказали...» Вам всё правильно сказали. Я искала умного и смелого человека в стенах этого банка, но не поверенного, догадался Курц и прищурился. Верно, я откинулась на спинку стула, позволяя ему осмотреть дорогой ткань платья и оценить перспективы. Меня зовут Алисия Спиверт, и я хочу предложить вам сделку.